Глава 6. Сентябрь 1060 года от Рождества Христова. 6569 год от сотворения мира. Варяжское море. Ладира Тибора. Роман Самсонов. Вождь Вендов внимательно и напряженно вглядывается в сторону показавшихся кораблей, идущих встречным курсом. На лице Варяга отразилась внутренняя борьба, тяжелые думы. Идти вперед и атаковать, или как можно быстрее уходить. Парусов на горизонте виднеется три штуки. Неопознанные пока суда следуют встречным курсом и гонит их вперед попутный ветер. А вот наши ладьи незнакомцы пока еще не заметили. Нам-то ветер бьет в лицо, потому мы идем на веслах. И, кажется, в первый раз я обрадовался тому, что стихия не помогает нам, а мешает. Ведь теперь у Ярлы есть хоть немного времени принять решение. Надеюсь, правильное решение. До боя со свеями один славянский корабль имел команду из 61 воя, второй из 63, включая самого Ратибора. Погибло и было ранено так, что уже не взять топора в руку 28 человек, но в дружину влился я. Таким образом, в общем остатке 92 бойца равно распределенных на две варяжских ладьи и один викингский драккар. Хотя особой разницы между судами я не наблюдаю, разве что у свеев на носу вырезан морской змей, а у руянцев, которые, впрочем, прямо называют себя русами, да, тоже морской змей, наверное, только еще с рогами, как у здоровенного быка. Так вот, на каждом корабле фактически по 30 воинов, треть из которых приходится на лучников а полные экипажи возможных противников в среднем насчитывают где-то 50 человек, то есть численный перевес будет как раз у следующих к нам встречным курсом. Там два Кнорра, два датских Кнорра и лишь один Драккар. Прогремевший за спиной крик Горыни, действительно отличающегося особенно острым зрением, оборвал мои размышления, заставив едва ли не подпрыгнуть на месте. А вот вся команда, Разом радостно взревела. Зараза, что это значит? Что это за кнорры такие? Кнор скандинавское торговое судно, использующееся также для перевозки поселенцев. Обладает повышенной вместительностью для перевозки грузов, а также скота и лошадей, при этом грузовой отсек занимает большую часть корабля. В среднем команда кнорра не превышает 10 человек беря на борт дополнительно не более пяти воинов. По отношению к дракарам имеет меньшую скорость. Так, но уже проще. Два торговца со слабыми командами и лишь один боевой корабль прикрытия. Силы как минимум равны, а судя по реакции русов, то мы и вовсе встретили довольно легкую и перспективную добычу. Мои мысли подтвердил возбужденный крик Ратибора. «Под наляжем на весла, братья!» «Боги вновь посылают нам добычу, так не упустим же их дара! Гойда!» «Пока парус не поднят, они нас не увидят, еще долго не увидят, а когда разглядят нас, уходить будет поздно. Вперед, братья, пустим кровь да нам. Варяги принялись грести с удвоенной силой. «Я и не подозревал, что они так могут». Море буквально вспенилось под лопастями весел. Но и сам вскоре втянулся в бешеный ритм движения соратников под грозную песню Ратибора. «Паруса наполняем ветром, бьем веслом о волну. Доблесть путь стать бессмертным. Наша ладья не пойдет ко дну. На ветру развивается знамя. В щепке рубим любые щиты. Раз!» «Ударим мы в грудь мечами! Два! Падают замертво наши враги!» Активная физическая работа отлично разогрела мышцы, в то же время не дав адреналину бурно разошедшемуся по венам в преддверии скорой схватки сковать тело. Хотя сначала меня сильно затрясло, аж пальцы задрожали. Такого не было даже при нападении свеев на вышу. На Дракаре же я и вовсе не успел прочувствовать происходящего, просто воспользовался подвернувшимся моментом, чтобы стравить варягов и викингов. Сейчас же все было иначе, и, честно сказать, я даже не понял источника волнения. То ли это был страх, то ли предвкушение драки, то ли охватившее меня вместе со всеми желание догнать добычу и расправиться с ней. Последнее мне точно не свойственно. И в то же время я ясно понял, что хочу принять участие в захвате датских судов и дележе добычи. Пугающий выверт сознания. Примерно через 20 минут движения данны нас разглядели. И то, что они увидели, им не понравилось. Кнорры стали тут же разворачиваться, в то время как Драккар бодро рванул на перерез, подгоняемый встречным ветром. У меня проснулось невольное уважение к противнику. Один против трех это ведь без шансов. И рассчитывать на снисхождение к побежденным тоже не следует. Хотя Ратибор и пощадил свеев после Хольмганга, все же такие поступки для варягов есть скорее исключение, чем правило. А вожак Вендов меж тем зычно крикнул, так чтобы его было слышно на соседних ладьях: Вои, надеть брони! «Приготовиться к битве! Яромир, вместе со мной нападешь на Драккар! Диан, догоняй торговцев!» У меня брони нет, так что, заслышав приказ ярла-русов, я лишь невесело усмехнулся. «Кожаный под и так не снимаю. Зато топор мне достался ладный, с длинной ручкой и чуть изогнутой рукоятью, имеющий также фиксирующую петлю на запястье». В мое время более известную как Темляк, не бродекс, а с опущенная вниз стальной бородой, обладающий не только рубящими, но и режущими свойствами. По крайней мере он глянулся мне больше, чем датская секира. Еще из оружия у меня не длинное двухметровое копье, со стандартным листовидным наконечником и довольно длинный нож с хищно изогнутым острием. А еще есть шлем с личиной, защищающий верхнюю часть лица, и наручи — предмет особой гордости. Вот шлем я и нацепил на голову, после чего быстро зашнуровал наручи и поближе подвинул топор. Скоро с ним в бой, и от этой мысли в жилах кровь закипает. Приготовление к схватке заметно и на едва ли не летящем с попутным ветром драккаре. Внимательно посмотрев на корабль Данов, Я прикинул, что он едва ли не крупнее, чем свейские суда. А значит, в команде может быть и под шесть десятков викингов. Считай, силы в бою будут равны. Ох, они опрометчиво ли поступил Ратибор, решившись атаковать только двумя ладьями? Ведь Кнорра же тихоходны. Не проще ли было их догнать после, расправившись с основными силами противника, имея решающее численное превосходство? Но Венду этого не скажешь, нет. Он стоит на носу, как памятник собственной отваге и ратному искусству. Попробуй, подойди, выступи с инициативой. Пришибет нахрен, уже распалился весь перед дракой. Суши весла!» Кораблера Тибора и Яромира, его близкого сподвижника, умело взяли драккар в клеще, набрав приличную скорость. «Теперь дело за искусством кормчих» задача которых — притереть борта ладьи вплотную к судну данов. И сам противник не сворачивает. Хорошо слышны яростные крики викингов, видно неосознающих, что обречены. Вместе с остальными грибцами я уже довольно сноровисто поднял весло и положил вдоль скамьи, после чего подхватил сравнительно легкий щит в левую руку, крепко сжав правой древко копья. «Стена щитов!» А вот и команда которую я ждал все это время. В первую секунду сердце мое дрогнуло, но я не позволил страху отравить сознание. Мельком бросив взгляд нажмущихся на носу ладьи девок, я резво подскочил со скамьи, сцепив свой щит краями со щитом горыни. «Ну что, Рамей? вот и первый твой настоящий бой. Посмотрим, чего ты стоишь в рубке и чему я успел тебя научить». «Я не Рамей, я Рома». Товарищ меня уже не услышал. Смена грибцов левого борта подняла щиты над нашими головами, и грохот их заглушил мой ответ. Я чуть присел, чтобы набойные доски ладьи прикрыли меня по пояс, а пару секунд спустя град дротиков врезался в выставленную защиту, круша сталью дерева. Брызнуло во все стороны щепа, и я с ужасом уставился на торчащий из щита наконечник с улицы, лезвием пробороздивший наруч. Вот и пригодился трофей сверкера. «Крюки!» Взвелись в воздух абордажные кошки, брошенные лучниками, зацепились за драккар стальные крючья, на борту которого уже построили свою черепаху Даны. На щитах некоторых из них я разглядел изображение черного ворона, тотем Одина, верховного бога скандинавов. Рывок... И едва устояв на ногах, я чуть подался вперед, потея от напряжения. Дротик в щите заметно увеличил его вес, а вытащить его сейчас не представляется возможным. И вновь мощный толчок, едва не выбивший опору из-под ног, а следом с дракара раздался оглушительный рев Верт зик, хереком! Краем сознания я уловил, что кричат: Берегись, я иду! А потом. Мощнейший удар щит в щит опрокинул меня на дно ладьи. «Зараза!» — яростно закричав, моего противника встретил стоявший позади Вент. Но в образовавшуюся брешь уже ринулся еще один дан, обрушив удар Бродекса на шею Руса, держащего строй слева. Воин второго ряда ударил топором, но викинг принял упавшее сверху лезвие на щит, одновременно ложась на него, и таким образом тесня моего соратника. А сзади в спину датчанина уперся целый клин воинов, усиливающих его натиск. Я закричал от боли, атакуя варяга, первый рванувшийся в брешь викинг наступил мне на живот. Он уже добил бы меня, да покуда занят. Выпустив ручку бесполезного теперь щита, я со всего маху врезал предплечьем левой по ахиллову сухожилию противника, подсекая его, и одновременно скручиваясь на бок. Дан тяжело рухнул на спину, а я рывком вырвал топор из-за пояса и от души рубанул под колено второго скандинава, как раз открывшегося сбоку. Вскрикнув, тот начал падать, но крик тут же оборвался. Сражавшийся с ним Рус очень удачно вспорол горло врага лезвием Бродекса, одновременно с тем шагнув вперед. Закричал и уже растянувшийся на дне ладьи датчанин, видя, как неотвратимо падает на его лицо славянская секира. Добив обоих викингов, вои второго ряда всего на несколько секунд закупорили ширящуюся в венском строю брешь. Но этих секунд мне хватило, чтобы вскочить на ноги, вырвать дротик из щита и поднять его, крепко сжав ручку-перекладину под умбоном. А в следующий миг вражеский клин просто опрокинул пробку из двух вендов и данные неудержимым потоком ринулись в тыл сражающихся славян. Да откуда их так много? На меня ринулось сразу двое скандинавов, и я едва успел сместиться приставным шагом вправо так, чтобы передо мной оказался лишь один противник. Причем в движении едва не упал, зацепившись правой ногой за скамью, а в следующую секунду только и успел подставить под топор опасно треснувший щит. Ударил в ответ, надеясь попасть под ревку датского бродекса, но не успел, раскрылся. И в следующий миг мне в бок врезался вражеский щит, выбив секиру, осушив правую руку и опрокинув меня через борт ладьи. Холодная вода обожгла тело, и я бешено в панике забил руками, выпустив щит, но быстро пришел в себя, очутившись в хорошо знакомой стихии. Во время последнего восстановления... В дополнение к тренировкам по хапкидо и уличному воркауту я начал ходить в бассейн и добился неплохих результатов, научившись правильно дышать, плывя кролем. За 45 минут нарезал более километра. Плюс поднаторел в нырянии, и, возможно, сегодня это умение спасло мне жизнь. Кто знает, удовлетворились бы Даны, выбросив меня за борт, или ткнули бы вдогонку копьем, или той же с улицей, Сбросив шлем, он здорово тянул голову вниз и очень мешал, и, внутренне порадовавшись, что отдал кольчугу сверкера за девушек, я резво нырнул, а вынырнул уже в двух метрах от места падения. Мощными грибками быстро добираюсь до носа корабля, где укрывались мои сестры перед началом битвы. Сейчас же сверху слышатся звон стали и крики сражающихся, и отчаянный женский виск. Он очень здорово меня подстегнул. Я попытался ухватиться руками за крайние набойные доски, но не дотянулся. По носу борт ладьи выше. Тогда выхватил нож из поясных ножен и вогнал его в щель между досками сантиметрах в сорока над головой и, держась за него, сумел подтянуться левой рукой до кромки борта. Лезвие ножа тут же противно хрустнуло, но я уже крепко вцепился пальцами в дерево. Сжав зубами остатки клинка с незаточенной стороны, я поймал доску и правой рукой. Рывок из воды, и вот я уже подтягиваюсь над бортом, закинув на него локоть. В этот же миг на отчаянно закричавших девок рухнул последний вент-защитник с перерубленной головой. Страх за славянок ускорил меня, придал сил. Рывком перебрасываю тело через борт, и мое движение замечает ближний викинг. Он рванулся ко мне, замахиваясь топором, а я кувыркнулся навстречу, перехватив полуобломанный нож правой рукой. Перекат обрывается прямо у ног датчанина, и я, продолжив движение, с силой вгоняю десяток сантиметров стали в живот Дана. Кольчуги у него нет, удар же пришелся парой сантиметров ниже кромки щита. В лицо тугой струей брызнула кровь, фактически насадившийся на нож скандинав дико заорал, а я, вырвав клинок, распрямился и тут же вонзил его в шею врага. Противник начал заваливаться назад, успев перехватить топор под самой бородой, я силой толкаю раненого Дана на второго бойца, одновременно резко дернув секиру на себя. Мне удалось вырвать оружие из слабеющих пальцев, захлебывающегося кровью викинга, после чего я рывком сблизился с его соратником и на Отмаш ударил под подбородок. Его щит как раз опустился под тяжестью убитого. Датчанин не успел среагировать, защититься и опрокинулся назад, окатив меня с ног до головы фонтаном крови из располосованного горла. Враги как-то неожиданно заканчиваются, и мне удается осмотреться. Напуганные девчонки жмутся к носу, а на ладье и драккаре кипит ожесточенная рубка. Викинги всей массой ударили по двум десяткам воев Ратибора, походу срубив нескольких лучников и опрокинув варяжский строй. По всей видимости, их ставка была сделана на быструю победу на одной ладье за счет стремительной атаки и численного превосходства, примерно три к одному, если считать именно оружных дружинников. План Шлиффена в средневековом исполнении, и ведь могло же получиться. Но датчане не учли, что на второй ладье также имеется десяток лучников, и что на короткой дистанции боя славянские стрелы без промаха станут разить их в спины, в большинстве своем незащищенные броней. Да и бойцы Яромира не сплоховали. Дружным клином располовини в поредевший строй Дана с тыла, выручая остатки воев ратибора от истребления. Сейчас вожак вместе с еще тремя дружинниками медленно пятится спиной к носу лади, отбиваясь от наседающих врагов. А сама схватка в настоящий миг подобно слоеному пирогу. Вокруг клина Вендов Яромира сгрудилась толпа датчан, первый и второй слой а третьим слоем выступают два небольших отряда варягов с нашей ладьи. Пять дружинников оттеснены к корме, оставшиеся сражаются и отступают с вождем. Но в тылу их есть еще двое викингов, только что добивших очередного славянина. Мне показалось, что они оба рванутся ко мне, но враги разделились, и в мою сторону двинулся здоровенный Дан с мечом и щитом, а второй прыгнул к Ратибору. Он бы убил вождя, как пить дать убил бы. Но, повинуясь внезапному, неожиданному для самого себя порыву, я перехватил топор у рукояти, а после, коротко, но резко его метнул, вложил в бросок всю силу. Сделав два оборота, секира врезалась в верхней кромкой лезвия в спину датчанина, выгнувшегося дугой и завалившегося на днище ладьи. Что-то почувствовав, Ярл на мгновение обернулся, и встретился взглядом со мной, а после вновь обратился к врагу, принимая на щит очередную атаку. «Поздравляем! Вами освоен навык метания топоров. Плюс 10 к метанию топоров». Видя, что я безоружен, датчанин свирепо ухмыльнулся и кинулся ко мне, воздев меч над головой. А я, обмерев от ужаса, скорее инстинктивно, нежели осознанно, нырнул вниз, схватившись за оброненный щит обеими руками и, скорее случайно, подставил его, подрухнувший сверху клинок именно умбоном. Коротко лязгнула сталь, и знатный викинг, а как иначе, если он в кольчуге, оторопело уставился на обломок меча в своей руке. Я же, не вставая с колен, со всей дури долбанул кромкой щита в пах противника. Дан мгновенно согнулся пополам, выпучив глаза от боли. А следующий удар пришелся на его горло, вогнав внутрь кадык.